Сашу встречали прямо у трапа самолета. На поле аэродрома стоял зеленый, з а б р ы з г а н н ы й грязью УАЗик. Немногословный прапорщик попросил у Саши документы и, убедившись в том, что она это действительно она, принял у нее вещи и предложил сесть в машину. Дорога была долгой. Солдат вел машину, прапорщик сидел на переднем пассажирском сидении и скупо отвечал на Сашины вопросы. Она хотела узнать, куда они едут, почему номера этого учреждения нет в базе, какому ведомству оно подчинено, отчего такая срочность, что-то с т р я с л о с ь Я не уполномочен. В этих трех словах по большому счету уместилось бы все, что сказал ей за время поездки сопровождающий. Саша смотрела в окно. Мимо нее пробегали то поселковые, то деревенские пейзажи, а то и просто лес вековой, раскинувшийся на покатых холмах. Саша уже и забыла, что такое бывает, что улицы и многоэтажки – это еще не все. Глядя на эти бескрайние просторы, укутанные голубым небом, на величественные ландшафты. Саша наконец расслабилась. Когда это было последний раз? И не вспомнить. Ее веки отяжелели. Она подогнула ноги, замоталась в плащ и задремала. Приехали, выходите, скомандовал п р а п о р щ и к вас уже ждут. Саша открыла глаза и посмотрела в окно. Впереди административное здание. Справа плац, чуть дальше высокая ограда с решеткой, какая-то зона. п восемьдесят семь дробь шесть. А дальше за холмами тонкая линия багряного зарева. Солнце опустилось за горизонт, оставив после себя окровавленные облака. Послушайте, а меня может быть сначала разместят? Осведомилась Саша, выйдя из машины и оглядевшись. Я бы хотела привести себя в порядок с дороги, да и поздно уже девятый час. Неужели кто-то еще на работе? Сказано доставить в любое время. Отрапортовал п р а п о р щ и к и указал направление движения. Видимо, они хотят мне документы передать, чтобы я успела с ними ознакомиться до завтрашнего утра, сообразила Саша. А завтра все решится, и я уже поеду обратно. Следуя за своим провожатым, Саша вошла в здание. У нее снова проверили документы, все, включая командировочное удостоверение. И это странно, потому что уж на какую какую, а на эту бумажку никогда никто не смотрит. Обычно сам командировочный беспокоится о ее оформлении. Дежурный офицер долго сличал Сашину фотографию с оригиналом, изучал печати и штампы, задал несколько странных вопросов. Под конец Сашу попросили предъявить к досмотру вещи, а в довершение всего была вызвана дама, которая в отдельном помещении осмотрела саму Сашу. Господи, что это за место такое? не понимала Саша. Ее вызвали для оказания помощи как ценного специалиста, но вместо уважительного и благодарного приема ее обыскивают, причем по полной форме. Да, с каждой минутой с а ш е все меньше и меньше хотелось задерживаться в этом забытом богом месте. Обычно люди, служащие в таких удаленных от центра подразделениях, голодны до общения. Друг о друге они все знают. Любая внутренняя новость проглатывается молниеносно. Поэтому им всегда интересно встретить нового человека, расспросить его о том, о с ё м как дела, что творится в мире, просто поговорить. Но здесь, казалось, все было наоборот. Бред какой-то, подумала Саша. Поскорее бы это все закончилось. Наконец Сашу провели внутрь. Но она не переставала удивляться. Такое количество закрывающихся по всей форме дверей можно встретить только в образцовых сизо, но ну, в крайнем случае в самой тюрьме, ну уж никак не в административном здании. А дежурные по каждому коридору, а камеры видеонаблюдения во всех углах. Они тут что, в условиях боевых действий живут? недоумевала Саша. Василий Васильич, е в разрешите, дежурный офицер просунул голову в кабинет начальника тюрьмы. Чего тебе? ответил ему раздраженный мужской голос. Прибыло ожидаемое лицо, доложил офицер. Боже мой, это надо же ожидаемое лицо. У меня что фамилия нет или звание в конце концов. Саша почувствовала, как накопившееся раздражение заклокотало у нее внутри. Так пусть войдет, черт возьми! – гаркнул мужчина. Есть, выпалил дежурный офицер и пропустил Сашу в кабинет. Проходите. В длинном кабинете начальника тюрьмы, похожем на гроб, было сумрачно. Стол у дальней стены был абсолютно пуст, только лампа, тусклая, с зеленым абажуром. На стене ч е й т о портрет, но чьей не разобрать. Слева и справа вдоль стен тянулись два длинных ряда стульев. Спартанские условия. Это вы что ли? г р у з н ы й похожий на бурого медведя мужчина, одетый по домашнему в свитере и штанах, встал из-за стола и уставился на Сашу с не скрываемым презрением. Они что там? В конец сдурели? Ребенка мне высылают? Простите, Саша п р о к а ш л я л а с ь и понизила тембр голоса. Это вы мне? А вы не к а ш л я й т е не к а ш л я й т е продолжал Василий Васильич. е в Детский сад. Это они детей теперь спецагентами называют. Что вы себе позволяете? к о л и так, Саша решила защищаться. Вы понимаете, что вы говорите? Василий Васильич е в тем временем подошел к Саше и оглядел ее со всех сторон, как фарфоровую куклу. На вид ему было лет пятьдесят пять-шестьдесят. А что думаю, то и говорю, деточка. И сейчас я думаю, что начальник здесь я, и я просто не допущу вас к работе. Пусть вас хоть от господа Бога спускают через мой труп. Саша потеряла дар речи. Что ей делать? Вы, может быть, думаете, что я сама в эту командировку напросилась? Сказала она через секунду. Мне приказали, а я приказы выполняю. А я отменю этот приказ. Черт бы меня побрал. Василий Васильич е в сел на стул. Они что себе думают? Совсем охренели. Так как вас там? Хотя ладно, не имеет значения. У вас теперь новый приказ. Кругом, шагом, марш. Слышите меня? Давайте проваливайте. Саша почувствовала, как ее ноги сами собой разворачиваются кругом, но не по команде, а от обиды, от бессилия, от того, что она не может больше терпеть это унижение. Считаем до десяти. Раз, два, три. Саша стояла на месте, как вкопанная. Нужно взять себя в руки. И снова з а к а ш л я л а с ь Вы еще здесь, якобы спросил начальник тюрьмы. Я начала, Саша, а мне кажется, что это как раз то, что нам нужно, Василий Васильич. е в Раздалось откуда-то сбоку. От испуга Саша развернулась на этот голос всем телом. В самом темном углу комнаты слева от двери произошло какое-то движение. Все это время там оказывается сидел мужчина и слушал этот унизительный для Саши разговор. Судя по голосу, ему было лет сорок, может быть, чуть меньше. Он показался из своего угла подобно тени, одет в серый костюм, рыжеватый, небольшого роста, худощавый, в ё р т к и й подвижный, как шарнир. Его маленькие блеснувшие во тьме вороватые глазки смерили Сашу с живым интересом падальщика. То, что нужно, – повторил мужчина. Юрий Анатольевич, я пошел, – сказал Василий Васильич, е в побагровев и вышел из кабинета, словно ему вдруг стало дурно. Саша проводила его недоуменным взглядом. В эту минуту на ее глазах разыгралась целая сцена с множеством подтекстов и какой-то скрытой п р у ж и н о й внутри. Что это за странное существо в сером костюме, способное одним своим появлением прогнать медведя начальствующего в б е р л о г е и И какая роль во всем этом отведена Саше? Он просто старый зануда, примирительно сообщил Юрий Анатольевич. Ничего не поделаешь, приходится работать со старым фондом. Кажется, я все поняла, подумала Саша. С этим нужно держать ухо востро. Бесильная злоба в а с и л и я Васильевич а выдала в нем английскую королеву. Он царствует в своей тюрьме, но не правит. Что бы он ни думал, он не может противиться этому невзрачному з в е р ь к у с машинными глазами. У этого зверька на него есть какая-то управа серьезная, страшная. Вы бы не могли мне объяснить мою задачу. Я до сих пор не получил а никакой внятной информации о том, где я нахожусь и для какой цели. В сущности, все это не должно вас интересовать. Серый пытался уйти от ответа, но я бы хотел а это знать. Саша смотрела на него не моргая. Официальная версия, предложенная с а ш е выглядела следующим образом. Это действительно тюрьма и действительно засекреченная. Здесь сидят не по приговору суда, а по некому решению. Все постояльцы этой зоны лица, которые по тем или иным причинам не могут быть официально осуждены. В такой тюрьме может оказаться человек, чье преступление сопряжено с нарушением государственной тайны. озвучивать которую нельзя в принципе. Возможно и другая ситуация, связанная с конфликтом судебных экспертов. И, наконец, третий вариант, когда против социально опасного преступника нет улик. Ситуация патовая. Отпустить нельзя, посадить официально нет никакой возможности. Ну и принимается решение: отправляем сюда в ПСТ. восемьдесят семь д о б ь шесть тот случай, с которым вам предстоит работать, относится как раз к третьему варианту закончил свой рассказ Юрий Анатольевич и от чего же это у следствия нет улик с у х мылкой спросила Саша дело деликатное трудно доказуемое елеиным голосом пропел Юрий Анатольевич доведение до самоубийства. Вы это серьезно? Саша презрительно улыбнулась. Подобное объяснение из уст представителя органов звучало как банальное оправдание непрофессионализма его сотрудников. Видимо, наделали ошибок во время ведения следствия, и теперь вот так, по сути, п р о т и в о законным образом выходят из положения. абсолютно уверенно сообщил Юрий Анатольевич. Вы, наверное, сейчас мысленно на сотрудников пеняете, которые этим делом занимались. Не надо, не пеняйте. Они мертвы. Саше на какую-то долю секунды показалось, что она о слышалась. Мертвы? Именно, именно, подтвердил Юрий Анатольевич. По той же самой причине. что и все предыдущие жертвы. Самоубийство, особенное дело м и л о ч к а особенное. п р е одолев охватившую ее панику, Саша попросила: "Я бы хотела сначала ознакомиться с материалами. В том-то все и дело". "Их нет", ответил Юрий Анатольевич. Вы для того сюда и вызваны. Что значит их нет? Саша не поверила его словам. Вы хотите сказать, что у вас содержатся заключенные, а на него даже дело не заведено? Нет ни одного документа. А вы не удивляйтесь? Вам еще предстоит удивляться сегодня по полной программе. Поберегите силы. Зло и высокомерно. Отвесил ей в ответ Юрий Анатольевич. Эка в ы и с к а л а с ь Посмотрите на нее. Прежде чем ваши предшественники покончили с собой, они уничтожили все материалы. У меня, кстати, нет никаких гарантий, что и с вами чего-нибудь такого не случится. Так что п о п р и д е р ж и т е коней. Посмотрим, как у вас дело сверстается. А главное. Долго ли с ним проживете? Саша почувствовала, что ноги стали ватными, а по спине струйкой побежал пот. Длинные коридоры тюрьмы, выкрашенные темно-зеленой краской, словно специально созданы для того, чтобы в них, за отсутствием привидений, гуляло надрывное эхо шагов, л я з г а ю щ и х затворов и крики заключенных. Саша намеренно стучит каблуками, отгоняя страх и неуверенность. Юрий Анатольевич сидит рядом, если прислушаться к э ху его шагов, то можно подумать, что он в шлепанцах. Краем глаза Саша ловит лампы за р е ш о ч е н н ы х светильников, больших, похожих на гигантские металлические желуди. Пространство кажется туннелем. где светлые зоны последовательно чередуются с темными. Здесь от фонаря свет ярок, чуть дальше, наоборот, темно. Свет смешивается с тьмой, создавая зловещий сумрак. Свет, тьма, свет, тьма. Литер Б, номер 63, дробь 22 д р ь распоряжение номер. сто девятнадцать двадцать три Р и две фамилии Сашина и сопровождающего эту фразу Юрий Анатольевич механически повторяет перед каждой новой дверью решеткой что разделяет здесь коридоры этажи и внутренние блоки охранники молча сверяются с документами и пропускают следователей на территорию за которую они отвечают Саша совершенно забылась, пытаясь уложить в голове события этого дня. А тем временем они уже стояли перед камерой номер шестьдесят д в а а Охранник поворачивал ключ в замке зеленой металлической двери. Нам нужны доказательства, хотя бы по пяти умершим женщинам. У него на счету и два мужчины-следователя. Но с этим ладно. На суд мы эти дела все равно представить не сможем. Очень на вас все надеются. Не обманите ожиданий. Юрий Анатольевич расплылся в г н у с н о й у л ы б к е протягивая Саше пустую папку с единственной надписью: "Дело". Добро пожаловать в ад, дорогая.